6. Ночью лужи схватились первым литком, и он сладко хрустел под копытами. Отдохнувшие лошади шли бойко, почти играя, все норовили перейти на быструю рысь, но всадники одерживали их, примиряясь к турецким офицерам, что ехали посреди эскадрона. Их лошади передвигались так медленно, словно нащупывая каждым шагом твердую землю. Русским было непривычно видеть таких замаренных неприятельских лошадей. На людей же они и не смотрели. Перед штабом их уже ждали. Мадатов подал сигнал гусарам остановиться и разомкнуть строй. Один взвод спешился и принял лошадей у турок. Те же, лишь оказавшись на земле, сразу пошли вперед. Валериану показалось, что их поддерживает одно движение. Стоит им стать на месте, и они тут же рухнут. Дежурный генерал отцеловал парламентерам и повел делегацию к главнокомандующему. Кутузов принял их стоя. Генералы Ланжерон, Воронцов, Эссен и другие тоже стояли смирно. Шедший первым высокий и стройный паша заговорил хриплое и отрывисто, будто бы каркая. Штатский человек в темном вицмундире почтительно наклонившись, слушал внимательно и спокойно. «Трехбунчужный паша Мехмед Чапаноглы, заговорил он, поворачиваясь к Кутузову, когда турок закончил. Командующий лагерем великого визиря в его отсутствие сообщает генералу от инфантерии графу Кутузову о несчастном положении вверенной ему армии. Солдаты и офицеры совершенно лишены продовольствия. Восемь тысяч лошадей, слава и гордость турецкой конницы, за три месяца осады пали практически все и были съедены. Все имевшиеся палатки пошли на топливо для костров. Янычары, спаги, солдаты корпуса Низамы и Джедит ютятся в ямах, словно животные, и питаются вырытыми кореньями. Ядра русской артиллерии не уносят столько жизней, сколько вырывают болезни. Каждый день умирает несколько сотен человек, а живые не имеют более сил похоронить достойно своих товарищей. Трехбунчужный Паша Чипан углы обращается к милосердию русского главнокомандующего. Паша слушал русского переводчика все более и более раскачиваясь. Изможденное его тело, словно бы колыхалось легким ветерком, тянувшим от окна, раскрытого в сад. Когда Артемий Прокофьевич замолчал, Кутузов прикрыл глаз и выдержал паузу. Я, начал он, наконец. Я потрясен мужеством славного Мехмета Глы, его офицеров, его солдат. Я горжусь, что мне выпал случай сражаться с армией столь храброй, и сведущей в искусстве потехи воинской. Случай доставил победу одной стороне. Случай мог повернуться лицом к другой. Врачи, которых я посылал к турецким солдатам, сообщили о страшном их положении. Поэтому нами решено было принять предложение великого визиря Ахмед Паши о перемирии. Поэтому я предлагаю Паше Наглы вывести армию из лагеря, где уже сама местность, кажется, заражена всеми болезнями. Оружие и все предметы, относящиеся к делу ратному, остаются на месте. «Русская армия берет турецкую на сохранение и только лишь на время перемирия. Точные условия, очередность вывода войск славный Чапан Аглы может обсудить с генералом Эссеном спустя час. Пока же прошу воспользоваться нашим гостеприимством». Когда турки вышли из комнаты, Кутузов опустился на стул. «Не знаю». Не знаю я другой нации, что могла бы перенести такие страдания. Сколько же они вытерпели в осаде? Лошадиное мясо ели без всякой соли, а то еще и сырое. Ямы в земле отрывали, только чтобы улечься, а многим и не проснуться. Триста умерших в день. Но Суворов же еще говорил, Что их жалеть? Они же все бусурмане. Ланжерон, загнув губы в подобие улыбки напомнил кутузову его же слова сказанные на поле подрущиком покуда деремся да когда опустили ружья можно и пожалеть хотя впрочем и вы правы граф своих беречь надобно куда больше. поэтому и не шли на штурм лагеря поэтому и ограничивались одной лишь бомбардировкой поэтому и помощь им придерживали, чтобы утомить поскорее. Теперь что же, говорят, осталось в живых менее одной трети. Из сорока тысяч едва лишь двенадцать. Поздравляю вас, ваше сиятельство, с полной победой. Кутузов махнул рукой. «Оставьте, мол, граф». «Но это же совершенно известно», — наставил Ланжерон. «Указ Его Величества о возведении вас в достоинство графа Российской империи уже составлен, подписан». «Разве что еще не доставлен в армию. Когда доставят, Александр Федорович, тогда и говорить будем». Жену я, впрочем, уже поздравил. «Но нам с вами думать надлежит о другом. Победы полной я пока что никак не вижу. Да, левый берег теперь исключительно наш. Даже из убей ушел обратно через реку». Но визирь в шумле и ждет подхода нового войска. Идти нам к нему. Сколько лет уже здесь воюем, пора бы, наверное, и понять. За Дунаем ничего полезного для нас нет». Генералы задвигались, стали приближаться, будто бы надеясь возразить. «Да, господа». Кутузов опустил сжатый кулак на карту. «Булгария разорена войной совершенно». Мы же сами взорвали Никополь, Селистрию, Рущук, наконец, Туртукай. По оставшимся селениям прокатывались то мы на юг, то турки на север. Потом снова мы, после обратно же турки. На сотню верст земля обнажена. Последних оставшихся жителей наши партии осенью загнали в Балканы. Чтобы снова двинуться к Шумле, надо сначала завести магазины. «Где взять подводы? Откуда найти людей, чтобы охранять продовольствие?» «Можно», — начал было говорить Воронцов, но Кутузов оборвал его на полусловие. «Времени нет, Михаил Семенович. Из Петербурга торопят. Нужен твердый мир спорта потому что с Запада угроза надвигается пострашнее, а на двух подобных противников нам сил больше не хватит». «Да, чтобы армию нам на тот берег перевести, какой же мост надо соорудить?» «Знаю, знаю, генерал, есть мост, построен был, но неисправен. В две осени исправить его не смогли. Почему, думаете, что в это удастся?» «Ближайшая диспозиция будет у нас, Александр Федорович, такова». Граф Лонжерон выпрямился, всем видом показывая, что готов повиноваться приказу, даже такому, с которым и не согласен. «Отряд генерала Маркова так за рекой и оставим. Несколько тысяч сможем довольствовать, они там некоторыми диверсиями охладят был моего старинного друга. Тоже и дивизия за соподвиденным. Пара стычек, и храбрый Измайл бей до самой весны притихнет». Турок из лагеря Визирского выйдем в окрестные села и оставим там под малой охраной. Сейчас они совсем безопасны, пока еще отоспятся да отъедятся. Остальную армию отводим на винтер квартиры. Я уезжаю в Бухарест. Туда приехал Галип Фенди. Там ведутся переговоры. Надо их подтолкнуть.